Тридцать четыре. Кирилл. «Что значит пропала, Саша?» Я нервно потер двумя пальцами переносицу. «Конечно, я не знаю, где Яна. Ты у подруг ее спрашивал, у матери?» «Ладно, я просто спросил, вдруг она тебе что-то сказала». В динамике послышался удрученный голос сына. «Сами разберемся». «Что случилось?» «Я только сейчас вдруг понял, что не задал главного вопроса». «Мне казалось, что между сыном и Яной все хорошо» а их отношения более чем серьезные, что они скоро сыграют свадьбу, и у них родится сын, мой внук. Но одна за другой новости наводили на мысли и подсчеты, что это мог быть вовсе не мой внук, а сын. Какой у нее был срок беременности? Но, с другой стороны, она бы, призналась, не стала молчать. Ведь какой безответственный нужно быть, чтобы такое скрывать? «Папа, ничего, разберемся», — с нажимом произнес Саша. Мне вчера звонила Инга, сказала, что ты ночевал у нее, и у тебя снова проблемы. Ты взялся за старое. Яна поэтому ушла? Пап, протянул Саши и тяжело вздохнул. Не вернулся я ни к чему такому. Просто с парнями загуляли, дело молодое. А ребенок? Ты сказал матери, что Яна беременна не от тебя. Ну да, не мой это ребенок, но какая разница? Я готов его воспитывать, и Яну люблю. Поможешь, пап, найти ее? Она собрала вещи и ушла. Даже не дала мне ничего объяснить. Сказав Саше, что помогу, я бросил телефон на стол. Потер пальцами виски и уставился в одну точку. Да нет, быть такого не может. Неужели она была беременна от меня? Выяснить это я мог только одним способом. Найти ее и прижать к стенке. В прямом смысле этого слова, потому что иначе, правда, от нее не добиться. Кажется, прошел час, когда я решил позвонить знакомому, чтобы найти информацию о Яне. Мать ее жила где-то в Подмосковье. Скорее всего, она поехала к ней, раз денег у нее было мало, а живот уже был прилично округлившимся. В голове не укладывалось, зачем ей надо было скрывать от меня, что я отец. Я набрал Сашу, но тот, оказывается, лишь на словах переживал и искал свою пропавшую девушку. В трубке слышались веселые голоса его друзей. Зачем она ему была необходима? О какой любви он говорил? Вечером я вернулся домой позже обычного и решил отложить все поездки до утра. Адрес местонахождения Яны я выяснил, но прежде чем давать его Саше, решил сам поговорить с девушкой и прояснить ситуацию. Поужинав, уже собрался лечь в постели, как на телефон пришло сообщение от Лены. Она прислала мне свою фотографию, точнее ту часть, которую едва прикрывала ажурная ткань бюстгальтера. Не прошло и минуты, как раздался звонок. «Кирилл, дорогой!» В динамике послышался ее ласковый голос. «Я соскучилась. Твои частые командировки и работа...» Я уже начинаю забывать, как ты выглядишь. Томно говорила она, но я сегодня так устал, что никак не воспринимал ее игру. Весь вечер думала я не о том, что, возможно, мог быть отцом ее ребенка. В таком случае это меняло всё. Мой ребенок не будет расти, не пойми где, мотаться по съемным квартирам. И его мать, соответственно. Приедешь, Кирилл, или я к тебе? Твоя молодежь ведь съехала тебе. Тебе понравился мой новый комплект? Не особо рассмотрел. Честно признался я. Сегодня встретиться не получится, Лен. Завтра утром я собирался навестить Яну и поговорить с девушкой, а сейчас хотел отдохнуть. Вечером после рабочего дня тебе наберу. «Кирилл, спокойной ночи, Лена», — с нажимом произнес я и выключил телефон. Ни о чем другом думать был не в состоянии, как о предстоящей встрече и разговоре с Яной.